Все это может делаться, и общество будет молчать, потому что приют существует на частные средства. Ну а если бы на частные средства устроить дома, где с колыбели приготовлялись бы проститутки, воры, убийцы? Тогда что же? Тоже должно молчать общество или нет? В этом случае оно будет иметь право вмешаться в дела благотворителей. Но где же граница между правом вмешательства и правом невмешательства? И как определить, является ли гибель этих детей следствием сознательно составленных зловредных планов или следствием простого неумения, педагогической несостоятельности? Да если бы и было возможно подобное определение, то не все ли равно для общества вследствие каких причин губит его членов? Результат один. Софья Андреевна была сильно взволнована падением заведенных ею порядков. Но со свойственной ей подвижностью характера она быстро подняла голову и, затягиваясь по хитосой, говорила в своем кругу. «Впрочем, что жить? Не удалось жить самостоятельным трудом, уеду к бабушке в деревню, зевать, хозяйничать и смотреть, как она раскладывает пасьянсы. «Вам бы лучше за границу уехать, кузина. К бабушке еще успеете переселиться», — заметил один из кузенов Софьи Андреевны. Я и сама об этом думала, — в раздумье произнесла Софья Андреевна. «У меня есть случай». «Так ловите его, годы летят». Аба! встряхнула головой Софья Андреевна. — Как это, кузен, у Лермонтова-то говорится о том, что уходят лучшие годы? Кузен прочел стихотворение Лермонтова и скучно, и грустно. — И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка, — повторила Софья Андреевна и кокетливо выпустила струйку дыма. — Значит, мы встретимся где-нибудь на водах или в Италии, — решил кузен. Да — Да-да, там небо лучше, там дни светлее. — Может быть, кузина и ваше сердце сделается там мягче, — игриво шепнул кузен. — Посмотрим, посмотрим, — протяжно проговорила Софья Андреевна с лукавой улыбкой. — Ехать, кузина, искать с вами встречи, — засмеялся кузен. чего же нет? Посмотрим!» — звонко засмеялась Софья Андреевна. «А покуда не делайте умильных глаз?» Через месяц она уже неслась за границу, сидя в отдельном купе со свищевым и поминутно заставляя старика поправлять то подушку, то скамейку. Старик был ее покорным рабом, а она смеялась, и шутила, как ребенок, и ветренно думала о том, где она встретит своего кузена, при какой обстановке, под каким небом. В ее голове вихрем роились какие-то отрывки воспоминаний, какие-то клочки и кончики серьезных идей, какие-то строки стихов о небесах Италии, о дальнем Средиземном море. Все это путалось и мешалось в ее уме. Она тихо напевала «Лови, лови, часы любви» и то смеялась, то задумывалась. Это было какое-то вакхическое настроение, какое-то болезненное стремление в последний раз отпировать, безумно отпировать на праздники жизни, чтобы потом навсегда поселиться в глухой деревне у бабушки, коротать век за пасьянцами, За скучным хозяйством, быть может, иногда вспоминать о бурных днях безумно проведенной жизни. Порой молиться, поститься, каяться, и мало-помалу превратиться в богомольную старуху, боящуюся смерти, угрюмо и строго глядящую на веселье молодежи, и иногда с особенным чувством целующую в щеку какого-нибудь раскрасневшегося шестнадцатилетнего мальчугана из дальних родственников. В то время, когда так хорошо устроились дела Белокопытовых и Софьи Андреевны, семейством Боголюбовых и Прилежаевых жилось далеко не так хорошо. Данила Захарыч был очень рад, злобно рад, что Прохоровы наконец, попались. Он попробовал растравить сердечные раны Марии Дмитриевны, но был позорно изгнан из ее квартиры Антоном, изгнан без объяснений, без препирательств. «Вот Бог, а вот и порок. спокойно произнес Антон при появлении Данила Захарыча. И этим раз навсегда покончил все счеты с дядей. Даниил Захарыч позеленел, озлобился еще более. но сделать ничего не мог. Свою злобу он выместил на домашних, но, к сожалению, и здесь его злоба производила мало эффекта. Лидия была уже в институте, Леонид кончил курсы, поступив в университет, переехал от отца. Дело не обошлось без борьбы. Главной причиной ссоры было желание Леонида поступить в университет, тогда как Данил Захарович хотел определить его на службу, говоря, что он должен теперь кормить и содержать свою бедную семью. Леонид выдержал характер и был выгнан из отцовского дома. Оставалась одна Павла Абрамовна, как козлище очищения, но и она очень тупо, очень бесчувственно стала относиться к брани и злобе мужа. Она начала пить. Вино явилось единственным утешением этой глупой, неразвитой и животной натуры. Носились слухи, что Данила Захарович начал даже пускать в дело физическую силу для того, чтобы образумить жену. Но и это не помогло. Он стал запирать деньги, она стала продавать свои тряпки. Он стал запирать и их, она выходила под вечер на улицу и просила у прохожих. трех копеек на перевоз, гривенника на машину. Она возвращалась домой не в своем виде. Ее пилила тетка мужа, ее бил супруг, но она глупо улыбалась или также глупо плакала и толстела. Семья жила по-нищенски в жалком домишке на песках. Хотя у Данилы захарча и у его тетки лежали довольно крупные капиталы. Песочные жители очень хорошо знали и хмурую слонообразную фигуру Боголюбова, и сморщенную злую физиономию черносолопницы тетки Боголюбова, и толстое оплывшее и обрюзгшее лицо Павлы Абрамовны. и находили немалое удовольствие в толках об этой семье, рассказывая чудеса о ее сказочных богатствах и ужасы о ее домашнем аде. Рассказывали, что Данила Захарыч пускает деньги в оборот, отдавая их за большие проценты разным матушкиным сынкам. Каждую за утреннюю, каждую обедню можно было встретить племянника и тетку в церкви Рождества Богородицы. Племянник становился здесь впереди всех и пугал шаливших или плохо молившихся ребятишек. Тетка становилась в конце храма около нищих и черносолопниц и собирала или передавала местные домашние сплетни. Каждый вечер можно было увидеть, как пробиралась тайком около заборов домой Павла Абрамовна, не нетвердо переплетавшая распухшими ногами, иногда окружаемая подсмеивавшимися над нею мальчишками. С Леонидом семья не встречалась и не справлялась, как он жил, где он брал деньги. Впрочем, если бы Данила Захарыч и взглянул на тяжелую жизнь, на жалкую коморку Леонида, то он не расчувствовался бы. Ведь он и сам жил не лучше, хотя, конечно, мог бы жить без нужды, без грязи.